Модель поведения сотрудника. Как оценить и что делать? Мы говорили не только о неправильных действиях, которые разделяем на ошибки и проступки, но и о неправильных моделях поведения. Именно модель поведения и те принципы, на которые она опирается, и влияет на выбор поступков. А выбор есть всегда. Когда человек говорит, что у него не было выбора, он лукавит. На самом деле какие-то варианты его устраивали больше, чем другие, но он не готов был себе в этом признаться. Поэтому он выбрал то, чего больше хотелось или то, чего не хотелось меньше, но пытается свой выбор скрыть и предстать жертвой обстоятельств. Поскольку именно модель поведения определяет выбор, то и влияние на модель будет более значимым, чем влияние на поступки. Управлять причинами всегда лучше, чем купировать следствие. Для этого попробуем ввести типизацию моделей поведения. Модель поведения сотрудника. Конфронтация. Сотрудник постоянно находится в позиции против, возражает, ищет предпосылки для отказа от самой работы или ее параметров, ссылается на нехватку ресурсов или на то, что эта работа не входит в его обязанности. Чтобы убедить его что-то сделать, нужно потратить много времени и энергии. Его возражения в основном деструктивные. Мы не говорим о специалисте, который имеет свое обоснованное мнение и потому возражает. Наиболее простое определение такой модели поведения «может, но активно не хочет. Как правило, такой сотрудник обладает и необходимыми знаниями, и необходимыми навыками, но требует постоянного внимания и усилий, чтобы он согласился их использовать. Типичные ошибки руководителя бойца. Постоянно конфликтует с такими сотрудниками, но по факту в их поведении ничего не меняется. Это приводит к потере авторитета власти и прочим вытекающим из него последствиям так как другие сотрудники видят, что этот человек живет по своим законам, несмотря на, и делают соответствующие выводы. Типичные ошибки руководителя миротворца. Старается не посягать на захваченную таким сотрудником территорию. Это приводит к потере авторитета власти и прочим вытекающим из него последствиям, так как другие сотрудники видят, что этот человек живет по своим законам, несмотря на, и делают соответствующие выводы. Рекомендуемый подход. Постараться вскрыть возможные причины такого поведения в беседе с сотрудником, после чего договориться о правильной модели взаимоотношений. Если не получится договориться или если договоренность не будет выполняться, уволить сотрудника. Модель поведения сотрудника саботирование. Сотрудник тратит все силы на поиск возможностей для отлынивания от правильных подходов к работе. Но если сотрудник конфронтатор, первым делом просто откажется выполнять задание или выставить свои условия по срокам, то саботажник вначале согласится, а уже потом окажется, что вы с ним по-разному поняли сроки и параметры задания. Или он решит, например, что к назначенному сроку должна быть готова не сама работа, а ее описание. Или затеять дискуссию о том, что нет критериев, которые позволили бы объективно оценить итоговый результат. В общем, чтобы вы не поручили такому сотруднику скучать, не придется. Типичные ошибки руководителя-бойца. Постоянно пытается напасть на саботажника, но быстро теряет интерес, так как сотрудник выскальзывает из любых захватов и парирует любые удары. Процесс напоминает битву носорога с леопардом. Типичные ошибки руководителя-миротворца пытается создать некоторое количество регламентов, которые позволили бы точно договориться с саботажником хоть о чем нибудь Но это ни к чему не приводит, так как сотрудник вовсе не стремится к договоренностям и их соблюдению, а занимается лишь поиском щелей в правилах и регламентах. Рекомендуемый подход вскрыть модель поведения подчиненного. То есть в разговоре с подчиненным дать оценку его поведения и указать ему, что его действия являются саботажем, не утруждая себя попытками что-либо доказать. Предложить ему изменить свой подход к работе и проявить готовность к разумному обсуждению нужных сотруднику условий сотрудничества. Может быть подумать о переводе такого сотрудника на позицию ревизора или аудитора, если в компании есть в этом нужда. если не получится договориться или если договоренности не будут выполняться, уволить сотрудника. Модель поведения сотрудника имитация. Сотрудник не оказывает сопротивление поручениям, но и не прикладывает необходимых усилий для достижения результатов. Главное для него не вспотеть. Если это получается, то хорошо. Если нет, ну не судьба. Типичные ошибки руководителя-бойца. Не замечает сотрудника имитатора или в особо острых случаях устраивает ему разнос, но толку от него бывает мало, ибо процесс напоминает попытку рубить топором кисель. Сотрудник не сопротивляется и ничего не меняет в своих подходах. Зачастую может считать такого сотрудника хорошим работником, так как из-за того, что ему перестают давать ответственные поручения, он не приносит вреда, а иногда и приносит пользу. Типичные ошибки руководителей – не поручает имитатору ничего важного или пытается проповедовать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 В случае отсутствия положительной динамики оцените рентабельность жесткого управления таким сотрудником. Если оно оказывается слишком затратным, увольте его. Модель поведения сотрудника исполнительность. Сотрудник делает то, что положено по регламенту или поручено через делегирование от сих до сих. Правда, все делает профессионально и дурака, дураков отличиться от батажника не включает. Сможет сделает, не сможет скажет, чего не хватает спросит. Но к подвигам и выходу за пределы своей территории не готов, равно как и к подаче каких-либо полезных предложений. Типичная ошибка руководителя-бойца. Не очень готов выделять то время, которое необходимо для четкой формулировки задачи, потому упрекает исполнительного сотрудника в безинициативности. Типичная ошибка руководителя-миротворца. Пытается безуспешно призвать исполнительного сотрудника к более активному участию в работе компании. Рекомендуемый подход: Если попытки мотивирования к более активному поведению через вектор вознаграждения не приносят результатов, то уж точно не следует применять никаких репрессий. Я считаю эту модель поведения положительной. Правда, пригодна она не на всех участках работы. Так, например, такому сотруднику не стоит поручать заданий, связанных с развитием. В них редко есть необходимая конкретика. Или же подключать его к такой работе не первым номером, а именно в качестве исполнителя. Обычная проблема: от таких людей хотят большего, чем они могут дать, и не используют того, что они могут. Увольнять такого сотрудника нужно только в том случае, если нигде в компании для него не находится подходящего рабочего места. Модель поведения сотрудника: лояльность. Такой сотрудник человек системы и всегда работает выше ожиданий. Он четко соблюдает правила, прекрасно понимая субординацию и полномочия, проявляет инициативу и не путает ее с самоуправством. Типичные ошибки руководителя-бойца. Перегружает лояльного сотрудника работой, так как он безотказен, но при этом не поощряет его должным образом, потому что на всех не хватает времени и денег, а этот и так всегда работает хорошо. Типичные ошибки руководителя-миротворца. Перегружает лояльного сотрудника работой, так как он безотказен, но при этом не поощряет его должным образом, потому что на всех не хватает времени и денег, а этот и так всегда работает хорошо. Рекомендуемый подход: не злоупотреблять лояльностью сотрудника и не забывать поощрять его в соответствии с его вкладом. Такой человек всегда лоялен системе, в которой работает, но он вовсе не раб и вполне может уйти, если ему надоест. Так что, кроме вознаграждения, я рекомендую оградить его от необходимости бороться с коллегами. Они тоже могут потихоньку неоправданно грузить лояльного сотрудника своими проблемами. Модель поведения сотрудника энтузиазм. Сотрудник готов расшибиться в лепешку ради компании, за все берется с бешеной энергией, готов выполнить любое поручение в любое время и все бы ничего, как бы не постоянное нарушение сроков, качества, правил, приоритетов. Он всегда хочет как лучше, И потому очень обижается, когда его пытаются хоть как-то ограничить в активности и нацелить на нужную работу. Типичные ошибки руководителя бойца. Часто благоволит такому сотруднику. Руководителю нравится его готовность и энергичность, которые в глазах руководителя искупают весь наносимый сотрудником вред. Типичные ошибки руководителя миротворца. Часто благоволит такому сотруднику. Руководителю нравится его готовность и энергичность, которые в глазах руководителя искупают весь наносимый сотрудником вред. Рекомендуемый подход: Если сотрудник генерирует действительно интересные перспективные идеи, нужно избавить его от выполнения поручений и создать обстановку, мотивирующую на продуктивное творчество, или поручить ему работу на перспективном участке, где с одной стороны пока ничего не понятно, с другой стороны просматривается крупный выигрыш, и с третьей стороны отсутствие этого выигрыша и потраченные ресурсы не приведут к большим проблемам. Если же идеи сотрудника-энтузиаста больше похожи на детские фантазии, увольте его. Договариваться с ним о чем бы то ни было бесполезно, если ему больше 16 лет. Информация к размышлению. Вы можете сказать, что в разных ситуациях разные люди ведут себя по-разному, и я с вами соглашусь. Но замечу, что у человека есть одна-две любимые модели поведения, в которых он работает. Каждая поведенческая модель может иметь множество различных проявлений и множество причин, но у вас не будет ресурса на полноценный психоанализ. Вы можете потратить на исправление сотрудника определенное количество ресурсов и не более. Для производительной работы нам нужны сотрудники, основными моделями поведения которых являются исполнительность и лояльность. Причем исполнительность годится не на всех участках и очень редко подходит для руководителя. Разве что для начальника заводской котельной или аналогичного по характеру работы участка. Все прочие модели поведения нужно изменять с помощью векторной диаграммы регулярного менеджмента, а не поддающихся исправлению и нерентабельных сотрудников готовить к замене. И ваши, и корпоративные ресурсы не безграничны. Если вы понапрасну тратите их на нерентабельных подчиненных, ресурсов не хватит на достойных людей, которые как раз и обеспечили бы вам прекрасные результаты в обмен на правильно сделанные инвестиции. Если снова обратиться к теории мотивации Герцберга, то можно сделать вывод, что лояльность возникает в случае профессионального управления, включающего правильно разработанную систему координат, а также рациональный индивидуальный подбор главных мотиваторов. Информация к размышлению. Конечно, систему координат недостаточно разработать, Ее необходимо еще и внедрить. Рекомендации, которые будут вам полезны, я поместил в конце следующей главы, так как ее содержание позволит вам усилить разработанную систему, а внедрять лучше все вместе.